Восьмая глава. Несчастная дверь не выдержала мужниной ярости. Отлетела и ударилась со стену со звуком выстрела. «Я не понимаю, чего тебе не хватает. Что ты еще хочешь? Ты живешь, не зная хлопот. Я уделяю тебе время. Я стараюсь радовать тебя, баловать. Ты не нуждаешься ни в чем. Делаешь, что пожелаешь». «Я в лепешку готов разбиться ради тебя». «И что, взамен?» Орал на меня Илья, забаррикадировав с собой проем двери. Он раскраснелся и растрепался. Глаза сверкали и кривился рот. Куда делась постоянная выдержка и спокойствие? «Даже не мечтая о разводе. Все так живут, и их это устраивает. Что здесь такого?» «Нашлась особенная, дура романтичная. Как ты будешь жить на Одну свою зарплату. Ты о ребенке подумала, если себя не жалеешь и обо мне не думаешь, то хоть ребенка-то пожалей, хорошо ей без папы будет. Истеричка! Продолжал кричать муж, вцепившись в косяк, побелившими пальцами. А на меня снизошло невероятное спокойствие. Только смотрела на мужа, запоминала, какой он настоящий. Живой, без снобизма и снисходительной вальяжности, без привычных мне чуть позже поджатых губ, без лоска и без отстраненной холодности. Затем развернулась и молча зашла в ванную, закрывая за собой дверь, не собираясь устраивать разборки и склоки. Не вижу в них смысла, что бы я ни сказала, что бы не услышала, а упрямый семилетний факт, сверкая светло карими глазами, никуда не денется и слова ничего не изменят. Виктория! «Отвечай мне, не смей уходить от разговора!» Услышала я вслед и усмехнулась. «Попробуй на вкус своего вина, милый. Ты всю нашу жизнь так поступал со мной». Уходил от эмоционального выяснения отношений. Еще и выговаривал мне потом за плохое воспитание и за недопустимость криков в его доме. Я встала под душ. И включила на полную катушку кран, чтобы не слышать мужа и чтобы смыть с себя утренний скандал. Теплая вода с шумом обрушилась, впиваясь крошечными иголочками в плечи, заливая лицо и глаза. Звонкие и веселые капли застучали по стеклу перегородки, ограждая меня от всего мира, от настоящей истерики мужа. Иди к черту, Китаев! Ори на свою воблу сушеную! Герой-любовник! Когда я распаренная и намытая до скрипа вышла из ванной, мужа в доме уже не было. Только валялся смято, неаккуратно кучей костюм и белой подбитой птицей рядом с ним распласталась измятая сорочка. Посмотрела, как на перформанс, и перешагнула. Это больше не моя забота. Прежде всего позвонила к себе на работу предупредить, что задержусь. Когда я вернулась после больницы в университет и тихо, без помпы, защитила свой диплом, то к специальности банковское дело мое сердце больше не лежало. Как отрезало. Что-то сломалось во мне тогда. Вопреки желанию Ильи, уверявшему, что его жена должна сидеть дома и заниматься только хозяйством, я пошла на курсы аудиторов. А по окончании их, устроилась в одно из агентств. К рождению Милочки у меня уже скопился опыт работы и появилась уверенность в своих силах и собственные разработки. Несмотря на настойчивое противодействие мужа, я не уходила в декрет. Доходило в тот год до скандалов, но я настояла все-таки на своем. Мы договорились о работе по удаленке с директором, а в этом году я вернулась в офис, тоже под неодобрительным и немного брезгливым контролем мужа. Но, тем не менее, свою свободу жить, как я хочу, мне удалось отстоять. Милочки нужно ходить в сад, учиться общаться с людьми и с детьми, учиться жить в обществе, а мне необходима своя собственная жизнь с собственными заботами и приятелями, с собственными деньгами, насмотревшись на свою маму, которая всю себя вложила в отца и потерялась, моментально постарела после его смерти. Я понимала, что как бы я ни любила своего Илюшу, а зацикливаться только на нем и на ребенке не буду. Очень помог мне в свое время в осознании этого психотерапевта, которого нашел для меня Илья после несчастья на защите. И сейчас я понимала, что отстоять возможность жить своей жизнью и возможность работать было моим лучшим решением за весь наш брак. Поговорив с директором, отложила телефон и достала чемоданы. Сборы не заняли много времени. Я не барахольщица. Мне нужно было собрать необходимое нам с дочкой на первое время до конца лета, не заморачиваясь теплыми вещами. Но все равно каким-то волшебным образом набралось три больших дорожных чемодана. Сложно не вспоминать свою жизнь, собирая вещи, чтобы уйти от мужа. Как ни старайся, все равно нет-нет, а прорвется воспоминание. То, как покупала вот этот костюм себе, только потому, что цвет его отделки напоминал о глазах любимого. Или вот эту блузку мы привезли из совместной поездки. Только увидела, как немедленно отозвалось во мне воспоминанием то чувство скольжения по моим обнажающимся плечам, шелка ее ткани под горячими руками Ильи. Почти вся память моя о нашей совместной жизни теперь отравлена. Если смотреть назад. «Зная, что лаская меня тогда под жарким испанским солнцем, Илья, возможно, думал об Ирине Александровне. Я отбросила прочь чертову блузку и захлопнула чемодан. Все. Не доверяя себе сейчас, позвонила и заказала водителя на сегодня, а после вышла на улицу в ожидании. Сладко пахло смолой от раскаленных под солнцем сосен. Солнце, запутавшись в кронах исполинов, мягко расцвечивало так и недоведенный мной до совершенства» газон как не борись, а упрямые одуванчики пробиваются то тут то там улыбнулась глядя на редкие сочные желтые кружочки. Я не пропаду и на одну свою зарплату любимый И ты еще удивишься, какого монстра пробудил во мне? Звонок няни застал меня в беседке. Я пила утренний сок и смотрела в никуда, стараясь сохранять ясную голову. Просто стараясь выкинуть лишнее из головы, скользила взглядом то по дому и нашим окнам, то по верхушкам любимых сосен. Я ведь знаю каждую из них, как родную. «Виктория Викторовна, Людочка в садике. Ночь прошла нормально, с ужином проблем не было. Дополнительная сказка?» и немного дольше обычного засыпала. Но в целом все хорошо», — затаратурила Аня и затем произнесла странное. «Ваши вещи я переложила на кресло с дивана перед сном». «Какие вещи? Ерунда какая-то».